И так и этак прикидывала Луиза с Франциской свое положение, но последнее оказалось безвыходным. Правда, у девушки было на довольно крупную сумму драгоценностей, но стоимость их была все-таки ниже суммы общей задолженности. Значит, надо бежать из Вильны, спасаясь от кредиторов». Но без денег немыслимо было сбежать незаметно, а если бы Луиза стала продавать для этого часть своих драгоценностей, то кредиторы сейчас же проведали бы об этом. И тогда молодую девушку без дальнейших отсрочек засадили бы в тюрьму, из которой трудно было бы вырваться. Сбежать из дома умалишенных для того, чтобы попасть в долговую тюрьму. Это называлось «попасть из огня до вполымя». До последнего срока, назначенного кредиторами, оставалось всего три дня. А Луиза с Франциской ничего не придумали. И вот они однажды сидели у окна и в сотый раз обсуждали о своем положении. «Знаешь, Луиза», — сказала Франциска, — «Луиза считала фон Мишеда подругой, а не прислугой, и потому разрешила ей называть ее по имени. По-моему, тебе все-таки следует попытаться вступить в соглашение с кредиторами, отдать им все ценные вещи и хоть этим избежать тюрьмы». «Но ведь это явная погибель», — воскликнула Луиза. «Что будем мы делать без денег, ценностей и защитника?» «Тогда... тогда придется избрать иной путь к спасению», — задумчиво произнесла Мишеде. «Но в чем оно?» — порывисто спросила Луиза. «В этой карете», — ответила Франциско, показывая рукой на только что подъехавший к дому роскошный экипаж с гербами на дверцах, запряженный четырьмя породистыми конями и окруженный гайдуками. Поддерживаемый последними из кареты вышел тучный старик с красным и лицом, с затекшими маленькими истинно свиными глазами, со слабыми признаками растительности на голове, но с седыми усами, достигавшими до пояса. Это был пан Пшишинский, бесконечно богатый вдовец, славившийся во всей вильне своим уродством, глупостью и похотливостью. Несмотря на уродство, карикатурную толщину и почтенный возраст, пан Пшишинский был известным охотником до прекрасного пола. За Луизой Толстяк ухаживал уже давно, но с ним красавица обращалась хуже, чем со всеми остальными. Она открыто издевалась над ним, называла пивной бочкой, старой обезьяной и тому подобными нелесными прозвищами. Когда же это было месяца два тому назад, пан Пшишинский обратился к Луизе с весьма недвусмысленным предложением. Красавица попросту выгнала старого Селадона вон из дома». Понятно, что Луиза поняла слова Франциски как намек на то, что теперь, в ввиду сотруднительности положения, следует принять отвергнутое ранее предложение. Эта мысль заставила ее ответить Франциске гневным восклицанием. «Как? И ты осмеливаешься советовать мне, чтобы я стала торговать собой?» «Полно ты обижаешь меня, Луиза», – укоризненно произнесла наперстница красавицы. «Я просто думаю, что с такой старой мерзкой обезьяны не худо взять небольшую контрибуцию в пользу твоей красоты». Подумай сама, какая-нибудь сотня другая червонцев не разорит твоего воздыхателя, а ведь на эти деньги ты могла бы уехать отсюда, прихватив все ценное. Конечно, это не очень-то хорошо, но разве хорошо было со стороны князя-воеводы вдруг без предупреждения бросить тебя в бедственном положении?» Луиза задумалась, по ее красивому лицу пробежала скорбная тень. «Что же, пожалуй, ты и права, Франциско», — сказала она наконец. «Не скрою, противно мне это, но...» «Ах, да и то, правда, не в таком я положении, чтобы отступать перед пустяками». И с этими словами она решительно встала с места, чтобы идти приветствовать своего гостя. Мы уже упоминали, что Анюта Перлушина в беспокойстве за князя Виктора Тараканова как-то совсем забыла о своих собственных делах. Но вскоре ей пришлось вспомнить и о них. Как-то утром Лукерьев, бежавшая в комнату Анюты, испуганным голосом проговорила «Барышня, голубушка, беда, большая беда». Что случилось, спросил у нее молодая девушка. Ох, беда, ваша мать приехала!» Елена Дмитриевна с удивлением воскликнула Анюта. Она, она пропали теперь наши головы. Чего же ты Лукери испугалась? Ни мне, ни тебе она не смеет сделать что-либо худое. Едва только Анюта успела вымолвить эти слова, как дверь отворилась и на пороге появилась молодая вдова Перлушина. Холодным и горделивым взглядом встретила ее Анюта. «Здравствуй, Анна! Что, не ждала?» – насмешливо проговорила Елена Дмитриевна, недовольная встречей. «Однако ты крепко живешь. На силу мне отперли ворота, пускать не хотели твои людишки», – злобно добавила она. «Что вам угодно?» – холодно спросила у мачехи молодая девушка. «Хотела повидать тебя, однако ты не ласково меня встречаешь. Я повторяю, что вам угодно». О, об этом ты скоро узнаешь, только дай мне немного отдохнуть с дороги, я очень устала. Вижу, попала к тебе не в пору, а не в пору гость, хуже татарина. Ваш приезд удивил меня, Елена Дмитриевна. Я думала, вы оставите меня в покое. Вы же после всего того, что сделали, являетесь ко мне. У вас на это хватило духа? Я должна была приехать, должна тебя видеть, Анна. Зачем? Кажется, между нами нет ничего общего, Елена Дмитриевна, и вы напрасно трудились.